Он очень хорошо знал из своей юридической практики, как быстро подозрение падает на мужа, если жена умирает неожиданно, и знал о возможности эксгумации при подозрении на отравление. Поэтому он подготовил смерть, которая показалась бы случайной кому бы то ни было. Он создал несуществующего на деле автора анонимных писем и заставил полицию подозревать, женщину, что было умно. Все эти письма действительно были женскими письмами. Он их весьма ловко списал с прошлогодних писем. Это тот случай, о котором вам рассказывал доктор Гриффитс. Я не хочу сказать, что он оказался несообразителен и повторил какое-то письмо буквально. Нет, но он использовал фразы и выражения оттуда, перемешивая их. И окончательным результатом было то, что письма были идентифицированы, как написанные женщиной, полусумасшедшей, закомплексованной особой. Он знал все полицейские приемы насчет отпечатков пальцев, исследования шрифта и так далее. Он долго готовил свое преступление. Все конверты он напечатал заранее, до того, как передал машинку в женский институт. и он очень давно вырезал страницы из книги в Литтлфюртс, ожидая хозяйку в гостиной в какой-то из дней. Люди так редко заглядывают в книги проповедей. И, наконец, основательно подготовив свое фальшивое ядовитое перо, он принялся за дело. Прекрасный день, когда гувернантка с детьми и его приемная дочь должны были уйти, а у прислуги выходной. Он же не мог предвидеть, что маленькая горничная Агна поссорится со своим кавалером и вернется домой. Джоанна спросила. — Но что она видела? Неужели вы знаете? — Я не могу знать, я могу только предположить. И я предполагаю, что она не видела ничего. То есть мы все попали пальцем в небо? Нет, нет, дорогая. Я хотела сказать, что она простояла возле окна кухни весь день, ожидая, когда придет ее молодой человек попросить прощения. И не видела буквально ничего. Никто не подходил к дому. Совсем никто. Ни почтальон, ни кто-либо другой. Довольно долго, очень медленно доходила до нее, что это очень странно. потому что все думали, будто в тот день миссис Симингтон получила анонимное письмо. «А разве она его не получала?» — спросил я в замешательстве. «Ну, конечно же, нет! Как я говорила, это преступление очень простое. Муж несчастной женщины всего лишь положил цианид на место одной из тех таблеток, которые она принимала днем». потому что после еды у нее обострялся Ишиас. Все, что Симингтону нужно было сделать, это прийти домой раньше Элси Холланд или одновременно с ней, позвать жену, не получить ответа, подняться в ее комнату, бросить немного яда в тот стакан с водой, из которого она запивала таблетки, бросить заготовленное анонимное письмо на каминную решетку. и вложить в руку жены обрывок бумаги со словами «Я не смогу». Мисс Марпл повернулась ко мне. Вы были совершенно правы. И насчет этого клочка бумаги тоже, мистер Бартон. Люди не пишут предсмертные письма на оборванных клочках бумаги. Они берут лист бумаги, а очень часто еще и конверт. Да, обрывок бумаги был ошибкой. И вы знали это. — вы обо мне слишком хорошо думаете, — сказал я. Ничего я не знал. — Знали, мистер Бартон. — Иначе почему на вас произвела такое впечатление записка вашей сестры, оставленная у телефона? Я медленно повторил. — Передайте, что я не смогу пойти в пятницу. — Я понял. Я не смогу, мисс Марбл просияла улыбкой. Вот именно, мистер Симингтон случайно натолкнулся на записку и увидел в ней определенную возможность. Он оторвал лишние слова и получил, что хотел, подлинную записку, написанную рукой его жены.